Глава третья Ни с того ни с сего меня накрыла волна паники. В глазах заребило, заплясали тёмные пятна, руки похолодели и покрылись липким потом. Я ещё раз очень медленно обшарил всего себя руками. Не постеснялся и оттянул пояс штанов, чтобы заглянуть внутрь. Какая-то дамочка в шляпе оценила мои поиски в полной мере. Увидела, как я заглядываю себе в штаны, и шарахнулась от меня в сторону. Налетела на мужика с мороженым, чуть не сбила его с ног. Дядька обозвал тётку безголовой курицей. Та в ответ назвала его маньяком. Хотя, думаю, что про маньяка это она мне. В этот момент у мужика плюхнулось мороженое. Сладкая масса ляпнулась на майку. Сползла по округлому брюшку и свалилась на асфальт. Тут выяснилось, что любитель шоколадного эскимо без охраны не ходит как из-под земли возникла жена, похожая на тётку в шляпе, и принялась костерить мужа за испачканную вещь. Мужик лениво отбрёхивался, а потом и вовсе перевёл стрелки на дамочку, которая на него налетела. Слово за слово, и началась торжественная перебранка на высшем уровне. Я поморщился, взял себя в руки и побрёл в сторону остановки, вспоминая, где мог обронить бумагу. Возле знакомого клёна остановился, развернулся и медленно пошёл назад, обшаривая взглядом дорогу. Наверное, поэтому не сразу услышал, как меня кто-то окликнул. «Эй! Эй, вы! Молодой человек, да остановитесь же! Товарищ дружинник. «Э, «Прошу прощения, это, кажется, вас зовут?» Чья-то рука коснулась моего плеча. «Что?» Я оторвал взгляд от тротуара. «Вас зовут?» Курортница ткнула пальцем куда-то за моё плечо. Я оглянулся и сначала никого не увидел. Отдыхающая с детьми, продавщица мороженого, очередь возле автомата с газированной водой. И только потом заметил миниатюрную девчонку, отчаянно машущую мне рукой. «Ещё одна знакомая студента?» Я остановился, пытаясь разглядеть, кто меня преследует. Когда мне это удалось, я очень удивился. Запыхавшаяся девчушка подбежала ближе и вмиг стала вполне себе взрослой и даже слегка знакомой девушкой. «Фух, догнала». Улыбнулась она, глядя на меня озорным карим взглядом. Да вас не докричишься, Лена. Я с трудом вспомнил, как зовут пигалицу. Девчонкой, которая меня преследовала, оказалась та самая нудистка, которая сначала прочитала мне лекцию о пользе данного времяпрепровождения, а потом подкинула спортивный костюм для Вячеслава. Ты откуда знаешь мое имя? От неожиданности будущий врач перешла на ты. А может, просто вспомнила, что в палаточном лагере мы уже общались без церемоний. «Вячеслав узнал твой костюм. Ну и сказал, как тебя зовут. Тебя уже отпустили?» В моём голосе сквозило неприкрытое удивление. «Прости, я смутился». «Ну, да...» Лена явно не хотела об этом говорить. «Так быстро?» «Что же я за дурак такой молодой?» «Ну, не очень-то и быстро», — буркнула девушка, теряя хорошее настроение. Но я, как тот упертый баран, с ворот мигнул свою линию. «Всех, что ли, выпустили? Нафига тогда мы на вас весь день убили? Чтобы покатать в милицейских автобусах?» Моя теория заговора подняла голову и снова зацвела пышным цветом. Я кинул взгляд в сторону опорного пункта, но возле него никого не было. Парни, которых напрягли помочь с бумагами, сидели внутри. Остальные разбежались по домам или на море отдыхать и обмениваться впечатлениями. Парочку я обнаружил возле бочки с пивом. «Хорошо бы... кваса», — сглотнул я и оглянулся в поисках хлебного напитка, не замечая сердитого девчачьего сопения. «Хочешь кваса?» «Хочу!» — выпалила рассерженная нудистка. «Где его только взять?» «Пошли, покажу». Обрадовался я и тут же вспомнил, что времени на беседы и распитие напитков с барышнями у меня нет. Нужно срочно прочесать вдоль и поперёк весь путь, отыскать карту. «Не ищешь», — ехидно поинтересовалась Елена. Я перевёл рассеянный взгляд с дороги за её спиной на девушку и обнаружил в её руках свою потерю. «Откуда?» — выдохнул я как можно небрежней. «Нашла». «Где?» «Возле опорника валялась». «Врёшь, там бы нашли». «Я никогда не вру», — оскорбилась фанатка голопопого загара. «Я вышла из опорника, а под ногами пакет, ну я и подняла». «На крыльце?» «Ну, нет, за углом». Ветром под ноги кинула. «Ты всегда поднимаешь пакет из земли?» Моя подозрительность все никак не хотела угомониться. «Что, если Лена — сообщница или помощница?» «Чёрт, Алексей, прекрати фантазировать сюжетами приключенческих романов!» «Ну, не нужен, так и скажи, я выкину». «А с чего ты вообще решила, что это моё?» Вдруг осенило меня. «Я из автобуса видела, как ты рубашку поправлял, изображая больного», — хихикнула девушка. «Кстати, не очень-то и убедительно. Лично я бы на месте вашего начальника не поверила». «Хорошо, что ты не мой начальник». Со всей искренностью выдал я. «Ладно, спасибо, что нашла». Я протянул ладонь, желая забрать карту. «Э, нет. Ты меня квасом обещал угостить». Хитро улыбнулась Лена и спрятала руки за спину. «Слушай, ну давай в другой раз, а?» Я глянул в сторону опорника. «Ты понимаешь, я тут...» «Угу, соврал, начальство, знаю. Ты где живешь?» «В общаге». «Бурса?» «Нет, педучилище, а что?» «Поехали. Я тоже в городке живу. Угостишь квасом, заодно расскажешь, что за карта и зачем она тебе». «Тебе какая разница?» Раздраженно буркнул я. «Вот только девчонки мне не хватало для полного счастья». Любопытно. Лена пожала плечами. «Каникулы всё равно испортили, в лагерь я не вернусь. Ну, за вещами завтра съезжу и всё. А тут интересный документ». Девушка вытащила карту из-за спины и любовно прижала её к груди. «Может, и я на что-то сгожусь». «Вот ведь плутовка...» Я вздохнул, изображая глубокие раздумия. «Соглашусь, если расскажешь, почему тебя так быстро отпустили. единственную из всех задержанных...» Использовал я последний аргумент, вспомнив, как старательно Лена избегала ответа на этот вопрос. «Ну... расскажу...» Помрачнела девушка, но согласилась. Крыть было нечем. «Пошли отсюда, хватит отсвечивать. Недовольно буркнул я. Карту отдай. Не обманешь?» «Спасатели не врут. Хотелось съязвить, в отличие от докторов, но не стал. С точки зрения врачей, глубоко больному пациенту не обязательно знать настоящий диагноз. Вполне достаточно объявить его родственникам, а больному нервничать вредно. Мало ли что ему в голову взбредёт. «Ну хорошо, держи». Девушка с такой доверчивостью протянула мне свою находку, что я в раз растерял всё своё недовольство. Благословенное время, когда девчонки не думали ещё о выгоде, были чистыми и искренними, доверчивыми. Не все, конечно. А тоже хватало, но их порицали и осуждали на комсомольских собраниях, отлучали от кормушки, в смысле, исключали из комсомола. Но продолжали бегать к ним на свидания. Вот только женились на других. На таких, как Лена, верных и домашних. Хотя у будущего доктора при всей её мелоте просматривался железный характер. Нам повезло, со всеми нашими разборками мы не заметили, как ушёл автобус, на который я спешил. Зато почти сразу пришёл следующий, пока мы обсуждали условия сделки. Домой мы ехали молча, наговорились за день. Я бездумно смотрел в окно, время от времени ощупывая карман, куда аккуратно положил карту. Мозговой штурм, который я устроил себе по дороге из палаточного лагеря, вымотал меня до полной отключки. Дико хотелось спать. Я мечтала про прохладном душе и кровати, искренне радуясь тому, что Сидор Кузьмич взял в рейд меня одного, и Женька сейчас на работе. Лена тоже молчала, думая о чём-то своём. Девушка то хмурила брови, то негромко сердито хмыкала, словно вела мысленный спор с невидимым собеседником. Время от времени она кидала на меня задумчивый взгляд. Я ловил его в отражении боковым зрением и никак не мог понять, что он означает. Наконец, многострадальная колымага выплюнула нас вместе с толпой отдыхающих возле городского парка. На площадке перед парком стояла знакомая жёлтая бочка. К ней мы и направились. Взяли покружки кваса и отошли в тень раскидистого ясеня. Всё-таки вкусный был квас в советское время. В моём такого нет. Ну, почти нет. Есть у нас одна фирма на Кубани. Вот у них напиток шикарный, почти как из детства. Всё остальное, в моём понимании, недоразумение, особенно квас в полторашках из магазинов. Ну и...» Лениво протянул я после пары глотков. «Что и?» Лена решительно делала вид, что не понимает, о чём идёт речь. «Почему тебя отпустили?» «Все остались, а ты вот она, здесь». «Так бывает только в одном случае, если ты подсадная утка и сама навела ментов на нудистский лагерь». «Да ты... ты... да, да как ты смеешь?» Девушка аж подавилась от возмущения. Я чуть склонился над ней, протянул руку и похлопал её по спине. «Хорошо быть высоким рядом с такой пигалицей». Лена от неожиданности отпрянула от меня и облилась квасом. «Ну ты...» – прошипела девчонка, едва сдерживая слёзы. На светлом сарафане расплывалось коричневое пятно. «Чёрт, очень надеюсь, что кляксу можно отстирать». Помнится, мама, чтобы свести пятна пота с отцовских рубашек, химичила, как какой-нибудь заправский учёный. Одно время мы с батей увлекались фотографией, и дома было всё, чтобы проявлять, закреплять и печатать. Так вот, матушка отжимала у бати фиксаж для плёнок, разводила тёплой водой, намазывала пятна, смывала и только потом закидывала в стиралку. «Нашу первую стиральную машину я до сих пор вспоминаю с содроганием». Она так завывала, что мне казалось, что в ванной живёт монстр, который злился на то, что его заставляют стирать одежду. Поэтому однажды он непременно вырвется на свободу и сожрет нас всех. Или в конце концов лопнет от злости, подавившись папиными носками. Черт его знает, почему именно носками. Лена едва не плакала, мокрая клякса расплывалась аккуратно груди. «Прости, я не хотел», — извинился я. Девчонка так на меня глянула, что я счёл за лучшее не развивать тему, а молча переждать бурю, но не выдержал. «Хочешь, пойдём в общаку, застираешь?» «Спасибо, не надо!» — огрызнулась Лена. «Я живу недалеко». «Так ты расскажешь, что за бумажка такая старая? Если я не ошибаюсь, это старинная карта нашего города». «Ошибаешься. Во-первых, это не она. Во-вторых, не совсем карта. В-третьих, у нас был другой договор. Будешь ещё к вас?» «Я собираюсь взять ещё кружечку, чтобы дать девчонке время окончательно успокоиться». «Нет. А я буду». И с этими словами я развернулся и потопал к бочке. «Подожди». Я оглянулся, Лена торопливо допила остатки кваса и протянула мне пустую кружку. Я забрал тару и встал в конец небольшой очереди так, чтобы не потерять девушку из поля зрения. «Собственно, про подсадную утку это я загнул». Кто бы её так скоро выпустил, если бы Лена была засланным казачком? Умные люди сразу догадаются, что к чему. Значит, здесь что-то другое. Вполне может быть, что девчонка — дочка какой-то важной шишки. А дети номенклатуры в Советском Союзе всё равно, что дети богов. Бывают, конечно, исключения, но это такая редкость. И в колхоз на перевоспитание золотых детишек только в книге можно сослать. В жизни родители своё чадушка отмажут. Да ещё и потерпевшего виноватым сделают. Я принял кружку из толстых рук замученной продавщицы и пошёл к Елене. Девушка стояла, прислонившись к стволу дерева и о чём-то размышляла. «Будешь?» — я протянул кружку. «Ещё не пил». «Нет, спасибо. Расскажешь?» Лена качнула головой, показывая на мой карман. «А ты?» «Можно подумать, сам не нагадался», — проворчала девчонка. «Догадки к делу не пришьёшь», — философски заметил я, отхлёбывая квас. «Мой отец — большой человек в городе», — через силу выдавила Лена. «Я не хотела, хотела вместе со всеми. Но меня начальник опорного пункта знает в лицо, он у папы...» Девушка резко оборвала сама себя. Он меня узнал и велел отпустить. «Видел бы ты, как они на меня смотрели». Будущее светило советской медицины вдруг всхлипнуло и разрыдалось. «Всегда теряюсь от женских слёз». Но не знаю, что делать с плачущими девушками в любом возрасте. Лен, ну, ну ты чего? Добрости. Да ну подумаешь, смотрели. На меня вон тоже сегодня смотрели, когда я из кустов выходил, и даже ржали. Мои неловкие попытки утешить вызвали только новые потоки слёз. Вздохнув, я поставил кружку с квасом на землю возле дерева, шагнул ближе и неуклюже приобнял пигалицу. Лена вздрогнула, но к моему удивлению, не отпрянула. «Лен, ну не плачь. Хочешь, я тебе мороженку куплю, а?» Девчонка всклипнула, я тяжело вздохнул, погладив её по голове. «Сколько обычно плачут женщины? От пяти минут до бесконечности? Или это они обижаться умеют надолго на пустом месте, а реветь быстро заканчивают? Хочешь, потом гадаешь, за что на тебя дуются. То ли дату первого поцелуя забыл спустя полгода с момента первой встречи, то ли душ не переключил». Хуже, когда подружке муж шубку подарил или кольцо с брюликом, а у твоей нет, но очень хочется. И попробуй не угадай потом с подарком на день рождения. Ну да, мы же мужики-телепаты, мысли читать умеем. Я вздохнул, вспомнив свою галку, с которой мне исключительно повезло. Она просто перечисляла, что ей хочется, а я дарил. Поэтому всегда и сюрприз был, и в подарок жена получала то, о чём мечтала. Правда, с точки зрения её подруг, мечты у неё были странные. То жёсткий диск на терабайт, то приблуду для фотоаппарата, то ещё какую железку. Всегда то, чем она потом пользовалась. С моими подарками было ещё проще. Мы просто шли в магазин, и я ей показывал те железки, которых не было в моей мужской рабочей коллекции. Поэтому на 23 февраля я не получал носки, а на 8 марта жена находила шоколадку, перевязанную ленточкой. Наша семейная жизнь стала намного счастливей, когда мы поняли, что читать мысли друг друга никогда не научимся, и стали разговаривать. «Лен, ну, правда, тебе не всё равно, что о тебе подумают окружающие. Подумаешь, папа. Ведь ты не из-за папы в нудиста подалась?» «Нет, я не подалась». «Тем более, ты учёный. Изучаешь процессы изнутри так сказать. А папа здесь вообще ни при чём. Ну, кто там у вас в медицине самый знаменитый? Думаешь, его сразу всерьёз воспринимали?» «Нет». «Фух, кажется, слёзы стихают». «Вот видишь, Через стерни к звёздам, помнишь? Ну и всё, вытирай слёзки и заканчивай сырость разводить. «Не разговаривай со мной, как с маленькой!» Лена вывернулась из моих рук, сердито глядя на меня покрасневшими глазами. «Дома достали! Я для них не смышлёныш, и ты не думай! Я просто перенервничала. И вообще, теперь твоя очередь. Рассказывай, раз обещал, рассказывай!» Девчонка судорожно вздохнула в последний раз и уставилась на меня своими огромными глазищами. Однако характерец. Да нечего рассказывать. Я неторопливо нагнулся, прихватил землекружку с квасом. Точно такие советские тяжёлые пол-литровки стояли у меня дома для пива. Сохранились от отца. Что за схема? Ну... Я тянул время, пытаясь придумать что-нибудь достоверное, чтобы не втягивать девчонку в непонятную историю. «Понимаешь, не Юли. Я же вижу, хочешь соврать. Ты обещал». Указательный палец очень чувствительно ткнулся в мою грудь. «Да я сам не знаю, честно». Состроил я невинные глаза, но не прокатило. «Врун!» Топнула ногой пиглица. «Да какая тебе разница-то?» психанул я. «Большая!» выпалила девчонка. В лагерь я не вернусь, а до отъезда ещё две недели. Торчать на пляже не моё. А вот разгадать какой-нибудь ребус или головоломку — это я с удовольствием. Я могу помочь, правда. Ты же собираешься следовать карту и сравнить её с нынешней. А вдруг здесь зарыты клады? Ты видел, сколько там крестиков? Ещё и нолики какие-то. Представляешь? Мы найдём какие-нибудь древние сокровища, сдадим государству, а их потом в музей. Серьёзно? А себе 25% от клада? «Да, Лёха. Отвык ты от чистоты помыслов. Когда всё людям, а себе потом когда-нибудь. Чёрт, ты ведь не выкрутишься теперь. Я так надеялся, что она просто подняла бумажку и не сунула в неё свой красивый маленький носик. Увы, не повезло. «Я многое знаю про наш город, могу символы расшифровать?» — похвасталась девушка. «Ну, про символы не всё, конечно, знаю, врать не буду, но кое-что понимаю в шифровании». «Откуда?» «Брат старший научил. У нас большая разница в возрасте, он много интересного знает, он...» И снова девушка оборвала сама себя. «Вот и я, так сказать, последыш, младшая в семье. Вот меня за маленькую девочку и держит, и в теории мои не верят». Лена окончательно пришла в себя и теперь немного стеснялась своей внезапной истерики. «Слушай, ну правда, рассказывать особенно нечего. Ты далеко живешь?» «Тут, за парком». Лена махнула рукой куда-то в сторону моего дома из детства. «Пошли, я тебя провожу, заодно и расскажу, что знаю». «Хорошо, только кружку отдай», — Хихикнула девушка, «а то вон продавщица уже на нас скосится». «Чёрт, забыл, сейчас». Через минуту мы шли через парк в сторону той аллеи, на которой мы общались с доктором дядей Колей Блохинцевым. Бумажку я эту случайно нашёл, в кустах. Я решил не говорить всей правды, уж тем более не упоминать журналиста. Чем меньше Лена знает, тем крепче она будет спать. Да и мне спокойней, не полезет выяснять что да как. Ну и вот, бумага старая, там ещё кровь. Да ё-моё, Лёха, ну кто тебя за язык тянул? Сейчас опять слёзы начнутся. Я скосил глаза на идущую рядом Лену, но девушка как будто не услышала слова «кровь». Помню, в моей юности девчонки начинали пищать, не желая слушать кровавые подробности из фильма и закатывать глаза от страха, увидев одну каплю. А это и хоть бы хны. А, точно, она же будущий врач. Практика, небось, уже была. Ну и мне кажется, это карта наших подземных ходов, со всеми входами и выходами. Я некоторые признал, места характерные. Ну да, башня водонапорная, я тоже узнала. И когда только успела, глазастая. Что собираешься делать? Лена вдруг опередила меня и заглянула в лицо. Думаю, изучу, посмотрю, пройдусь по городу, погляжу, что и как, а там видно будет. «Слушай, а ты полезешь туда?» «Куда?» «Ну, туда, вниз». Девушка остановилась и развернулась ко мне лицом. «Не знаю, а что?» «Возьми меня с собой». Лена умоляюще прижала руки к груди. «Пожалуйста». «Да никуда я не собираюсь, у меня работа и вообще...» Я развел руками, показывая, что дело у меня выше крыши, и никаких подземелий я не думаю. Не ври, я знаю, полезешь. У меня интуиция, знаешь, какая? Я тебе пригожусь. У меня разряд по туризму. Давай так. Я вздохнул, осознав, что отмазываться бесполезно. Если соберусь, я тебе сообщу. Ты что, здесь живешь? Я остановился на углу, сообразив, что за разговором мы незаметно подошли к моему дому. Не хватало теперь ещё с отцом встретиться. Чёрт, я пока не готов к такому повороту. Увидеться с ним придётся, раз уж я планирую глубоко влезть в эту непонятную историю с моим именем, но не сегодня. Да, в третьем подъезде на первом этаже бесхитрестно выложила девочка свой адрес. Вот правда, в нашем детстве само понятие страха перед чужими и малознакомыми людьми отсутствовало напрочь. Мы верили, что с нами ничего не случится, потому что мы живём в самой лучшей стране мира с самой низкой преступностью. Родная партия и советское правительство сознательно поддерживали в нас эту веру в светлое будущее. В самый гуманный советский суд. И в то, что все люди – братья и сёстры. «И квартира у тебя 31», – обречённо вздохнул я. «Ну да», – удивилась Лена. «Откуда ты знаешь?» «Елена, ты вернулась?» – раздался знакомый голос. «Прими сумку». «Да, бабушка, хорошо, бабушка», — машинально ответила девушка, умоляюще на меня глядя. «И своего молодого человека к нам, пить чай с пирожками». «Спасибо, но не сегодня». Я вопросительно изогнул бровь, пытаясь расшифровать Ленину морзянку. «Алексей, до завтра». Лена выделила последнее слово. «До завтра». Я сделал вид, что не понимаю намёка. «В девять на пляже?» «В девять на пляже», — вздохнул я. Все мои планы летели псу под хвост. Точнее, одной вредной девчонке под каблук. Загнала-таки меня в угол. Нудистка. Да чтоб у неё загар. Та хорошо лёг. До свидания, Лена. Приятно было познакомиться. До свидания, дамы. Я попрощался и почти бегом покинул двор. Таких совпадений не бывает. Или бывают?